Глава двадцать третья. Назар. Сложно позвонить человеку, с которым когда-то дружил, но потом стал врагом. Но все же. В свете открывшихся фактов я долго верчу в руках телефон и, наконец, делаю звонок. Гудки идут. Я жду. Наконец, трубки раздается спокойное. Слушаю. Ну, привет, Аббас. И тебе не хворать, Назар. Хороший же ты шоу устроил у меня дома. «Не боишься, что я расхерачу в ответ твоё поместье?» «Можем встретиться и обсудить этот момент, Багиров», — отвечаю, улыбнувшись. «Я надеюсь, ты не словил психа, и жена твоя в здравии?» «Слышу напряжение в голосе Абаса. Он беспокоится о Сатине?» «С ней все в полном порядке, Багиров. Моя жена не твои проблемы. Тебе бы сейчас о своих проблемах думать». «О чём ты, Назарь?» «О том, что нам пора поговорить глаз на глаз». В моем офисе через час. Устраивает? Более чем. Отключаю телефон. Поигрываю трубкой в руке. И встаю. Водитель везет меня в самый центр города. Где именно находится офис Абаса, я знаю. Охрана на входе проверяет наличие у меня оружия, вызывая на лице ироничную улыбку. Хотел бы я войны с Багировым, действовал бы иначе. Меня провожают к лифту. Мой охранник идет со мной. Сопровождающий напрягается, но вскоре створки открываются, и я выхожу. «Халим, останься в прихожей!» Даю команду своему человеку, и они оба вместе с сопровождающим остаются сторожить лифт. Я же прохожу вперед, едва замечая секретаря, который при моем появлении от неожиданности подпрыгивает. «Чай и кофе?» Спрашивает, чуть в уморк не падая. «Просто не беспокой нас!» Говорю, прохожу в кабинет Багирова. Встречаю старого врага, сидящим в кресле, взгляд сосредоточенный, черты лица заостренные, в глазах интерес в перемешку спасения. Временное расшаркивание тратить не буду. Выговариваю твердо и ставлю перед Багеровым разблокированный телефон вместе с записью. Я поговорю по душам с Амиром, с мужем моей приемной сестры. Ну что же, я могу быть очень жестоким в гневе. А учитывая, как родные люди пытались меня нагнуть, много интересного он повидал, Очень много. И так уж учил, что эта информация также важна и для Багирова, который по всему выходит непричастен к тому, что произошло. Просто стрелки грамотно перевели. «Посмотри запись. Тебя заинтересует». Говорю спокойно. А Багиров берет телефон, включает видео, на котором четко видно, как Амир получает заказ от Фатимы. мне нужно чтобы багиров был уничтожен я хочу его владением и это возможно только если их слеснуть с усмановым на видео с нетом скрытой камеры в одном из ресторанов Амирул улыбается все сделаю в лучшем виде однажды моя жена уже сделала из этих двух гордицов врагов всего то надо было слегка потолкнуть намекнуть что багиров полез на нее ну а дальше у назар горячая кровь он рубит не разбираясь «Хорошо. Подставь его так, чтобы они уничтожили друг друга. Львиную долю империи женой получите. А я хочу стать вдовой. Если кому и под силу брать Абаса, так это Назару». «Я работаю в этом направлении. Назар слишком любит свою жену и я знаю, как ее подставить. А когда подставлю, раненый лев – самый опасный в мире животных. Он рвет всех без разбора». Что ты планируешь сделать, Амир? Вновь улыбка на лицемерном лице. И зять подается вперед. Проводит пальцем по лицу, пока еще не бывшей жены Багирова. Если хочешь уничтожить равных врагов, надо схлестнуть их лбами. Сообщение уже посылается с телефона Сатины на номер Багирова. Мой хакер их ловит и чистит. Отвечает. А еще... Так уж сложилось, что сестренка Сати снюхалась с вашим мужем, госпожа. Мои люди следят за этой избалованной дурой. Кажется, она беременна. Тест в аптеке покупала. Эта шлюшка беременна? В голосе Фатимы слышна улыбка. Именно. Какое счастье. Спасибо, Амир. Информация просто на миллиард. Теперь в суде у меня будет перевес, и я отниму месторождение. Наконец-то. А эту дуру... Переедет автомобиль. Случайно. «Мне не нужно, чтобы у Аббаса выродки родились. Раз уж я не смогла забеременеть и через ребенка отжать все, то наследников у него быть не должно». «Не спешите, Фатима. Еще чуточку терпением мы похороним этих двоих, их же руками, госпожа. Все состояние врагов перейдет к нам». Багиров выключает запись, смотрит на меня, и в глазах у него капилляры лопаются, взгляды разъяренного быка. Я уже представил к сестре своей жены охрану. Их план по убийству его ребенка не сработает. Выговариваю спокойно, в то время как обоскакивает и упирается огромными кулаками в стол. Дышит тяжело. Я примерно представляю, что именно он чувствует в эту секунду. Бросает на меня цепкий взгляд. Кивает, принимая во внимание то, что сказал. Тянется к телефону. «Дамир, у нас чрезвычайная ситуация. К дому и людей вышли?» Защищает пристав. Головой отвечает за безопасность моей женщины!» Явно с начальником своей службы безопасности говорит. «Я понимаю. Сам бы так же поступил». Пока свое своими руками защищать не будешь, уверенности нет. Особенно, когда защиту гарантирует человек, которого столько лет главным врагом считал. Спустя несколько коротких фраз Багиров отключает телефон и вновь упирает в меня свои волчьи глаза. «Выпьешь?» – спрашивает. И я киваю. Резко отходит в сторону баром, достает бутылку с янтарной жидкостью и наливает в два бокала. Свой залпом осушает. Затем добавляет и вновь с двумя полными стаканами направляется ко мне. Протягивает не один. Принимаю, кивнув. Столько лет, выдыхает Багиров. Мать его налево. Прикрывает веки и сжимает бокал в длинных пальцах, так что костяшки белеют. Мои костяшки сбиты сейчас. Немного побаливают. Но это привычная боль. Отрезвляющее. «Что с твоим зятем?» Наконец, пригубив бокал, выговаривает Ирвана. «Я поговорю поговорил с ним лично. Моросет на меня такой красноречивый взгляд, что становится сразу ясно, как именно Багиров собирается разговаривать. Понимаю бы, что есть желание лично все узнать у моего дорогого зятя. Кривлю губы в ухмылке, но... Амерчик сейчас говорить не в состоянии. Челюсть выбита. Схлёстываемся взглядами. Багиров понимает всё. Дальше пояснять не нужно. Мой зятёк написал по-собственному, так сказать. Признался во всём. Сейчас его в реанимации стерегут полицейские. А то псих, который на него напал, может вновь цепи сорваться. Вновь оскал на моём лице вспыхивает. Красноречивый. Со своей бывшей женой разберусь сам. Выдаёт с нажимом об Киваю. Его право. учитывая, что именно замышляла эта ядовитая гюрза. Достаю из кармана флешку и кладу на стол. Здесь у меня файлы с компроматом на нее. Тебе будет весьма интересно дать ход этой информации в суде. Футима подписала документы левыми подписями, переводила деньги на офшоры, мутные схемы, которым у правоохранительных органов будет много вопросов. Кроме того, Футима также замешана в аварии, что произошло у меня на верфи. Ее люди действовали через представных лиц, Змеиное гнездо вскрыто. Багиров откидывается в кресле и смотрит прямо мне в глаза. Ты мне жизнь спас, Назар, и моему нерожденному ребенку. Чем мне отплатить долг? Улыбаюсь уголками губ, гляжу в лицо бывшего врага, а когда-то и друга. Сложно все. Жизнь вообще слишком сложна. И виражи такие, что успевай только пристегиваться. Ты будущий муж сестры моей жены, абас Твой ребенок – мой племянник. Мы родня Багиров, конец вражде, а за своих ягарой стою. Абаз поднимается и протягивает мне руку. Так же поднимаюсь и обмениваемся с моим бывшим врагом в рукопожатиями. Взаимно, Назар, но я тебе должен. В любой день, с любым вопросом, ты имеешь право прийти ко мне, и я не откажу в помощи. Ты мне уже помог, Багиров. Ты был тем единственным человеком, который мою сатинью руку помощь притянул. Сматривается внимательно в мои глаза. «Это у тебя сыть Назар?» Говорит то, что я и так сам знаю. «Да». Жимаю руку сильнее. Ревность все равно голову поднимает. И я выговариваю четко. Но от жены моей придержись подальше. Иначе кадык вырву». «Мне твоя жена не нужна, Назар. Я люблю ее сестру. Я также за своих горой. А сатина считай семья мне ровно так же, как и Ираида тебе». Снова пожимаем друг другу руку. Бывшие друзья. Когда-то непримиримые враги, а сейчас... Сейчас, считай, родственники. Как бы там ни было, Багиров больше мне не враг. И кажется, есть шанс, что мы вновь станем теми самонадежными друзьями, какими были однажды. Оставляю Басы разбираться со своими проблемами. Мы пока еще не друзья, но уже и не враги. Много лет назад настолкнула толкнула моя сестра. Тогда я поверил ей. Принял ее сторону. Оказалось, что змею в семье пригрели. Тварь, которая хотела отнять у меня все. Выхожу из здания. Дальше вопросы будут решать юристы. Все виновные будут наказаны. Всем свет тюремный срок. Сестра из мира. Я не хочу вспоминать то, что было в моем доме, когда мать посмотрела увидела, Когда все своими глазами увидела и услышала. Многое произошло за столь короткий срок, и им... Измера совершил преступление, за которое понесет ответственность перед законом. Когда-то мы приняли девочку в семью, а она отплатила нам лютой неблагодарностью. «Прости меня, сынок! Назар, прости меня!» Вспоминая слезы матери, как она цеплялась за мои брюки, пытаясь заставить остановиться. «Встань, мать!» – подхватываю ее за руки и выговариваю зло. «Прощение ты должна вымаливать Сатины. Моей жены прощения просить должна за то, что выбросила из нашего дома. За то, что ослушалась моего приказа. «Сынок, Измира мне рассказала...» «Измира ворола», — рябкую в ответ. «Измира и Амир стоят за диверсией, которая произошла. Они хотели посадить меня. Лишить меня всего», — сговорились с женой Багирова. «Что... что ты такое говоришь?» «То, что слышишь. И прощения от меня не жди». Прощать тебе должна моя жена, и она вправе не простить. Прикрываю Виким, сжимая пальцы на руле сильнее. Что мне делать? Как вернуть расположение Сатины? Как вымолить прощение? Я не знаю. Останавливаю машину у дома, сразу же взгляд выхватывает Алию, которая одиноко качается на качелях. Мой жизнерадостный ребенок, светоч моих глаз. За эти несколько дней она словно выросла на годы, перестала улыбаться, и грусть поселилась в ее бездонных глазах. Выхожу из машины, подхожу к своей малышке, сажусь на кошечке и заглядываю в ее ясные очи, такие же, как у моей Сати. «Поехали, малышка, я отвезу тебя к маме». Всего одно предложение, и глаза моей малышки зажигаются, а на губах рождается улыбка. Сколько мне еще предстоит сделать, чтобы мои девочки меня по-настоящему простили, чтобы забыли все, как страшный сон. И я клянусь всем, что мне дорого. Я сделаю все, но моя жена и дочь будут счастливы.